Глава третья. Море соблазна. «Виски, говоришь?» – криво усмехнулся Лео, когда за другом закрылась дверь. «Почти бокал, говоришь?» «И давно ты начала пить?» «Тебе какое дело?» – ощетинилась и без того раздраженная всей ситуацией Марина. «Какое дело?» – повторил мужчина. В его глазах загорелись огоньки злости. «Тебе рассказать, что я почувствовал, когда ты сбежала утром из отеля?» Сразу после нашей совместной ночи? Рассказать, как мы с Серегой весь город на уши поставили, тщетно пытаясь тебя найти? А как я потом вздрагивал каждый раз, когда видел в толпе фигуру, похожую на твою? Сколько девушек посчитали меня психом, потому что я останавливал их с криком «Марина!» Или тебе рассказать, что я ощутил, когда увидел тебя в квартире у Светки? В подробностях? Ну же, рассказать?» Девушка почувствовала, что в горле пересохло, а сердце забилось сильней. Он искал. Все-таки искал. Может, не надо было тогда сбегать. Хотя какая теперь разница? Расскажи все это себе, а потом вспомни о собственной невесте. Облизнув губы, огрызнулась Марина. Мы на днях едем ей платье свадебное выбирать. — А тебе? — поинтересовался собеседник. — Что мне? — не поняла подружка невесты. «Тебе тоже платье выбирать будете?» На «Напрокат возьму», – буркнула девушка. На лице у Лео заходили желваки. Мужчина вскочил, опрокинув стул, и быстрым шагом направился к выходу. «Милый, что?» – начала была зашедшая на веранду Светка. В ответ послышалось нечто нечленораздельное. Жених отодвинул невесту с дороги и скрылся в доме. «Похоже, не сошлись во мнениях по поводу блаженного Августина» хмыкнул начитанный Сергей, появившийся следом за Светкой. Невеста удивленно посмотрела на подругу, затем повернулась и подсокала вслед за женихом. «Ну и что вы не поделили?» – присел к столу мужчина. «Психи его бьют», – проворчала девушка. Послышался цокот каблучков. На веранду вошла расстроенная Светка. «Он не хочет со мной разговаривать», – обиженно поджала она губы. «Закрылся в своей комнате и не выходит». «Тогда поехали», – поднялся Сергей. «Отвезу вас обеих домой». В машине все трое ехали молча. Вечером в дверь позвонили. «Ты кого-нибудь ждешь?» – выглянула из кухни мать. Марина покачала головой и отправилась открывать. «Маркова Марина Викторовна», – уточнил стоявший за дверью мужчина с коробкой в руках. Плохо понимая, что происходит, девушка кивнула. «Это вам. Распишитесь, пожалуйста». Обвязанная лентами коробка послужила в качестве подставки. Поставив свою подпись и закрыв дверь, дочь повернулась к матери. — А если там бомба? — нахмурилась Анна Константиновна. — Сейчас не девяностые, — пожала плечами дочь. — Да и кому мы нужны? — Ма, неси ножницы. Через несколько секунд на свет было извлечено шикарное белое платье. Кроме него сумочки и перчаток в тон наряду на дне коробки лежала карточка. От Сагова Сергея. «Кто это?» — обретя возможность говорить, хрипло спросила шокированная мать. «Водитель и друг жениха Светки», — ответила Марина, желая в данную секунду только одного — придушить эту сладкую парочку, Сержа и Лео. «Ты ему так понравилась, что он платье тебе прислал. Может, и замуж зовет?» Анна Константиновна пытливо посмотрела на дочь. «Ма, какой замуж? Мы виделись от силы несколько раз», — поморщилась девушка. Приподнятые в ответ брови матери показали Марине всю степень недоверия женщины. «После нескольких раз платья не дарят», – последовал резонный ответ. «Не хочешь познакомить меня с ним?» Дочь живо представила себе, как отреагирует Лео на подобный шаг, и закашлялась, пытаясь скрыть смех. «Нет, можно было, конечно, пощекотать нервы бывшему бойфренду, но им же еще видится, проводить вместе время. Он же прибьет умницу, не задумываясь». Трупом быть не хотелось. Марина покачала головой. Пока нет. Вот поговорю с ним завтра-послезавтра, узнаю, с чего это вдруг он решил так раскошелиться. Потом. Может быть. Анна Константиновна таким ответом удовлетворилась и забрала платье в свою комнату. В шкафу у дочери места для этой красоты не осталось. Спала девушка, что удивительно, без снов. В воскресенье и мать, и дочь посвятили отдыху. Одна общалась с соседями по телефону и лично, другая, закрывшись в спальне, смотрела по ютубу боевики и мелодрамы. Отправив утром подруге смс с просьбой не звонить, Марина с чистой совестью отключила телефон. Каково же было ее удивление, когда вечером на дисплее включенного аппарата обнаружились десятки пропущенных, причем с разных незнакомых номеров. Попытка пробить эти самые номера в интернете результата не принесла. Нахмурившись, девушка набрала подругу. «Маринка, ты чего трубку не брала?» Сразу оглушил ее счастливый голос Светки. «Мы тебе весь день звонили. Хотели все вместе на коньках покататься». «Действительно. Стоящая причина трезвонить весь день», проворчала про себя Марина. «Ты номера запиши. Там два Сержа и один Лео». Между тем продолжала разговор подруга. «Мы завтра на море рванем. Ты с нами?» «Свят-свят», чуть не вырвалась у девушки. «Нет, я на работу», – вслух ответила она. «Свет, мне пора пока». Нажав на отбой, Марина с чистой душой внесла все три номера в черный список. Вот так. И названивать ей всякие практически незнакомые мужики не будут. Горящие свечи, полумрак ресторана, тихая музыка. На сердце легко, мозги взяли отпуск. «Хорошо, как же хорошо!» «Ты так и не скажешь, где живешь!» Мерцающие в неровном свете свечей кари глаза завораживают. А это нежная, многообещающая улыбка. Хочется полностью раствориться в ней. «Зачем?» – пожимает оголенными плечами Марина. «Хочу познакомиться с твоими родными». Такая обыденная фраза, наверное, мечта любой девушки, у Марины понимания не вызывает. «Я живу в гостинице Треклена». Она лжет и знает, что приятель, работающий, там ее прикроет. Макс всегда помогал ей, поможет и в этот раз. Будильник в очередной раз вырвал девушку из объятий Морфея. Позевывая, она встала с постели и потащилась в ванную. Мать в понедельник уходила раньше обычного, так что квартира была в полном распоряжении дочери. Налив себе кофе, Марина прикрыла глаза, стараясь справиться со слезами. Этот сон. Их последний вечер на море. Потом жаркая ночь. А потом... Потом был побег. Возможно, через поспешный. Как бы то ни было, вспоминать о нем не хотелось. Надев потрёпанные джинсы и белую майку, девушка отправилась на работу. Следующие два дня пролетели быстрой птицей. Дом, работа, дом. Никаких назойливых бывших и не в меру счастливых подруг. Вот только при одной мысли о том, что Лео сейчас там, на море, с другой, целует ее, обнимает, ласкает. Марина чувствовала, как сжимается будто в тисках сердце. Что-то глаза у тебя грустные, девенька, проворчала при встрече Иванна. Уж не влюбилась ли ты часом? Марина попробовала отшутиться, поняла, что в голову ничего толкового не лезет и закусила губу. Тогда покачала головой уборщица. Ох, Маринка, что ж мы бабы всё не тех выбираем. Женатой пока нет. Пробормотала девушка, пытаясь сморгнуть непрошенные слезы. «И отбить ты, стала быть, не хочешь!» Марина мотнула головой. «Не у Светки!» «Ну и дура!» В сердцах бросила Иванна и вернулась к уборке. «Дура!» Мысленно согласилась девушка, встала с бортика фонтана и отправилась раздавать флаеры. Вечером третьего дня тишина и покой закончились. Не успела Марина прийти с работы, как объявилась подруга. «Ты там еще в спячку не впала?» Весело поинтересовалась она по телефону. «Не планируй ничего. Мы за тобой заедем минут через пятнадцать. В боулинге оттянемся». На то, чтобы сменить одежду, ушло пять минут. Плюс пять минут на перекус. Критически осмотрев себя в зеркало, Марина качнула головой. «Нет, не красавица». «И что в ней так привлекает Лео?» При мысли о парне девушка закусила губу. «Настоящий мачо» такой, какими их изображают в глянцевых журналах. Наверное, успел загореть, гуляя по пляжу под руку с невестой. Что ж ей Марине сейчас так обидно? Сама же отошла в сторону, отдала его другой, как собака на сене, ей-богу. Самовнушение успокоения не принесло. В дверь позвонили. «Маринка, ты б в паранджу завернулась», вместо приветствия выдала Светка. Высокая, загорелая, одетая лишь в короткие шорты и такой же короткий топ, она словно сошла с подиума. Живая реклама молодости и красоты. «Нормальный сарафан», – пожала плечами Марина, вспомнила, как отреагировал Лео на полупрозрачную одежду и покраснела. Благо, подруга не придала значения румянцу на щеках. «Нормальный, да. Для официальных визитов, а не игры в боулинг. Ладно, пошли. Парни в машине ждут». Боулинг выбрали на месте Мариныной работы. Развлекательные заведения в Орхидее были открыты для посетителей круглые сутки. Оформленное в темно-зеленый цвет помещение в сочетании с негромкой музыкой и рассеянным неярким светом давало возможность отдохнуть не только телу, но и мозгам. Дорожки с шарами находились неподалеку от кафе, наполовину занятого желающими расслабиться после тяжелого трудового дня. Усевшись за столик рядом с Сергеем, девушка наткнулась взглядом на расположившуюся неподалеку от них Викторию Максимовну Рогонину, владелицу бутиков и любительницу поострить в разговорах с уборщицей и промоутером. Женщина заметила Марину, узнала ее и вопросительно подняла брови, показав, что оценила компанию. «Вы знакомы?» – поинтересовался Сергей, закончивший изучать меню и внимательно наблюдавший за своей спутницей. «Я вообще-то здесь работаю», – пожала плечами девушка. Жених с невестой, сделав заказ, отправились покатать шары. Официант, выслушав пожелание, отошел за заказом, а значит, можно было и о насущном поговорить. серёж что это за цирк с платьем?» – недовольно спросила Марина, откинувшись на спинку стула. «Тебе не понравилось?» В глазах собеседника зажглись лукавые огоньки. «Хочешь, куплю и пришлю другое?» «Издеваешься?» – фыркнула девушка. «А я серьезно. Что вы с Лео задумали?» — К чему покупать мне платье невесты? Замуж вообще-то Светка собирается. Твоя Светка со мной на пляже целовалась. Выдал как самую главную тайну мужчина. Брови Марины поползли на лоб сами собой. Гулять сразу с двумя парнями, собираясь за одного из них замуж? Нет, это точно было не в стиле подруги. Значит, вы два обормота. рассерженная кошка зашипела девушка, обидевшись за ничего не подозревавшую подругу. У вас совесть есть или пропита давно? Сережка, нафига ты ее соблазняешь? Это дружок твой так решил? Прибью обоих. Все сказала?» Лениво поинтересовался Сергей, наблюдая за появлением на горизонте официанта, несшего их блюда. Пока расставляли тарелки и бокалы, Марина только раздраженно косилась на друга своего бывшего. Когда же парочка осталась наедине, девушка требовательно повернулась к Сергею. «Прекрати, слышишь?» Не надо играть на ее чувствах. «Каких чувствах?» Совершенно искренне удивился мужчина. «Марин, если любят, на других не смотрят. Тебе ли не знать?» Слова, гадкие одновременно острые, вертелись на кончике языка, вот только произнести их не получилось. Вернулись жених с невестой, раскрасневшиеся и запыхавшиеся. «Вы точно только шары гоняли?» саркастически поинтересовался Сергей. «Не завидуй» хмыкнул Лео и кинул взгляд на Марину. Вроде ответил другу, а слова предназначались бывшие. Если бы не выведанная пару секунд назад информация, девушка, может, и покраснела бы от такого явного намека. Но теперь... Негодующий фыркнув, Марина резко отодвинула стул, вскочила и направилась в женскую комнату. Ей необходимо было умыться, иначе умылся бы кто-то другой. Вот же интриганы. Один, значит, соблазняет невесту, Другой платье с намеком покупает, да под чужим именем его отправляет. Знакомые у тебя, смотрю, интересные. Возле зеркала в туалете подводила губы Виктория Максимовна. Век бы их не видеть, — буркнула еще не остывшая девушка. Думают, если богатеи, так все можно? Холодная вода прийти в себя не помогла. Значит, будут жертвы среди мирного населения. — Эта парочка тебя обидела? — нахмурилась хозяйка бутика. — Не меня, подругу. «Пытаются!» – неразборчиво пробормотала Марина и побыстрее вышла из комнаты. Апельсиновый сок, принесенный официантом, одиноко скучал в стакане. Выпив залпом напиток, девушка обратила внимание на молчание за столом. Вся троица сидела и внимательно наблюдала за ее Мариныным необычным поведением. Вернее, это для Светки поведение подруги было необычным. Парни же знали подружку невесты с другой стороны. «Что-то случилось?» – спросила Светка. Марина дёрнула плечом. Да так, настроение испортили некоторые. Всего лишь сказал правду, лениво откликнулся со своего места Сергей. «Серж!» – качнул головой Лео. «Не знаю, что между вами произошло, но не надо продолжать». Друг и охранник пожал плечами. «Как поиграли?» – сменила тему Марина. Лео поддавался, надула губы Светка. «Давно не встречал достойного соперника», с явным намёком произнёс мужчина. Подружка невесты на секунду задумалась. Почему, собственно, нет? Раньше она неплохо умела. Пошли. Оставив несъеденную порцию шашлыка, поднялась она с места. Заодно отвлекусь. Боюсь даже спрашивать, что заставило тебя решиться. Хмыкнул Лео, пока они шли к дорожкам. — Платье, присланное тобой. Вспомнив о подарке, Марина снова разозлилась. — Какого лешего? Поиграть в щедрого спонсора захотел? «Вот с таким настроением и играй!» – расплылся в фактически счастливой улыбке ее спутник. Девушка только раздраженно зашипела. Непотопляемый. Опыта все же не хватило. Марина проиграла. Впрочем, сам проигрыш ее не волновал. Не ради победы она ушла из-за столика в кафе. А вот те взгляды, которые беззастенчиво бросал на нее жених подруги, в них легко читались и страсть, и желание и обещание чего-то большего, что было сейчас между этой парой. «У тебя скоро свадьба», напомнила все так же раздраженно девушка, шагая назад в кафе. «Помню», кивнул Лео. «Вот только с невестой пока не определился». «Ничего, при выборе из одной единственной женишься на правильной», фыркнула Марина и ускорила шаг. Остаток вечера прошел относительно спокойно. Квартира встретила девушку непривычной тишиной. Мать в это время должна была быть дома. Вот только звуков телевизора почему-то слышно не было. «Дочь, это ты?» – послышался из спальни усталый голос Анны Константиновны. «Да, ма!» – откликнулась Марина. Переодевшись в своей спальне, она зашла в соседнюю комнату. Мать сидела на покрытом цветастым покрывалом диване и рассеянно разглядывала новенькие обои на стене. «Ма, что-то случилось?» – с тревогой спросила девушка, присаживаясь рядом. «Да нет!» «Так, бывшего одноклассника встретила. Воспоминания нахлынули». Женщина криво улыбнулась. «Ты там на своей гулянке поела?» «Да. Причем за чужой счет», — хмыкнула Марина. «И ничего страшного. Сынок того богатей не обеднеет». «Я правильно понимаю? Со Светой в кафе сидела?» — уточнила Анна Константиновна. «Угу», — кивнула дочь. «С ней, ее женихом и его другом». «Тем самым, что платье прислал?» «Ты спросила, к чему такая честь?» – допытывалась женщина. Марина пожала плечами. Он отшутился. Мол, если не понравилось, другое пришлю. И сразу же Светка с женихом подошла. Уже неудобно говорить было. «Странный он», – нахмурилась мать. «Такие платья просто так не покупают. Сказал бы открыто, что ему от тебя надо». «Не ему, мама», – грустно подумала девушка. «Увы, не ему». Ночью она снова перенеслась на три года назад. Ночь, море, луна. Что может быть романтичней, когда едешь по пляжу с любимым человеком? А в том, что полюбила, Марина больше не сомневалась. Прошло трое суток с момента их знакомства, и не было уже для девушки никого ближе роднее Лео. «Ты надолго здесь?» Мужская рука бережно прижимает к накачанной груди девичье тело. «Надолго, хоть до конца жизни» думает Марина. Вслух же произносит иное. «Еще неделю точно пробуду, а там посмотрим». Она многозначительно молчит, и ее спутник додумывает все сам. «Пока деньги не закончатся». Ответа он не ждет. Приподнимает за подбородок личика девушки, и все мысли Марины растворяются в нижнем поцелуе. Мягкие мужские губы накрывают пухлые девичьи. Трель будильника в очередной раз разорвала утро. Фигура Лео растворилась в дымке сна. Пробормотав под нос не совсем приличное ругательство, девушка сползла с постели. Покупать платье подруги отправились в субботу утром, вдвоем, без мужчин. Вернее, один мужчина все же с ними был. Сергей исполнял роль и водителя, и платежеспособного лица. Вот только в салоны девушки заходили вдвоем. «Видеть платье до свадьбы – плохая примета», категоричным тоном заявила Светка. Мужчина поморщился, но настаивать на своем присутствии во время примерки не стал. Уже через три часа и три свадебных салона Марина искренне завидовала счастливчику и также искренне мечтала придушить подругу. «Кремовая мне не идет. Здесь слишком скромный вырез. Какие цветы! Искусственные цветы давно вышли из моды. Зачем такие пышные рукава?» Звонкий в меру громкий Светкин голос доставлял мучения всем окружающим. «Это уже четвертый!» – проворчала Марина, входя в очередное помещение со свадебными нарядами. «Да хоть десятый!» – беззаботно пожала плечами подруга. «Невеста должна выглядеть безупречно!» Именно в четвертом салоне висело оно, то самое платье. Его копия в данный момент находилась в комнате у Анны Константиновны. Посмотрев на ценник, девушки слаженно выдохнули. «Две папины зарплаты!» – пробормотала задумчиво Светка. Марина закусила губу. Ее матери придется работать несколько месяцев за такой наряд. В голову пришла шальная мысль. «Твой жених сказал, что можешь не экономить. Кто мешает примерить? Только Сергею не покажем. Сюрприз, так сказать». Платье подошло идеально. «До свадьбы две недели», – задумчиво пробормотала Светка, снимая наряд. «Как думаешь, не растолстею?» Марина окинула критическим взглядом тощую фигуру невесты. Уверена, все будет идеально. Ну что, зовем Сергея? Счастливый водитель даже не стал интересоваться фасоном. Сразу протянул карточку, затем легко подхватил под мышку объемную коробку и вышел к машине. Усевшись на заднее сиденье мэрса Марина вспомнила слова подруги. До свадьбы две недели. По телу пробежала дрожь. Лео не отстанет. Эта девушка понимала ясно. Значит, за оставшиеся дни следовало ожидать другие сюрпризы. «Куда б сбежать?» – нервно поёжившись, подумала подружка невесты. Увы, сбежать не получилось. Некуда и не на что. Утром в воскресенье девушку разбудила трель телефона. «Да чтоб тебя!» – пробормотала сонная Марина и, не посмотрев на экран, ответила. «Слушаю». Разбудил. Обладателя голоса мгновенно захотелось пристрелить. «Прости, не знал. Я внизу». Спустись, пообщаемся. «Лео, совесть есть?» — буркнула зевая подружка невесты. «Светку буди». «Не могу. Она укатилась с родителями на море». В несомненно дорогом, но таком заразном голосе слышалась откровенная насмешка. «Давай, спускайся. Жду». «Иди ты!» — прошипела Марина, услышав отбой. Но в душе уже завозился червячок любопытства. «Что там могло случиться?» Зачем молодому богатею понадобилось встречаться с бывшей? Опять попытается навязать свое общение. Мысленно послав мужчине лучи добра, девушка все же выползла из постели и поплелась в ванную. 10 минут понадобилось на водные процедуры, еще пять на переодевание, и уже совсем скоро отчаянно зевавшая Марина спускалась по лестнице на улицу. Лифт девушка специально решила не вызывать. Физические упражнения должны были помочь проснуться. Все так же широко зевая, девушка открыла дверцу знакомого Мерса, уселась на заднее сиденье и мрачно поинтересовалась у находившегося за рулем Лео. «Ну, и зачем я тебе?» Мужчина как-то слишком предвкушающе улыбнулся Марине в зеркало заднего вида, нажал на кнопку, блокировавшую двери, и авто внезапно тронулось. «Эй, что за чушь? Лео, чтоб тебя, останови!» Дергать дверь бесполезно. Эта пленница поняла уже через пару секунд. Да и не хотелось ей вывалиться на дорогу прямо под колеса транспорта. «Лео, совесть у тебя есть! Открой!» «Вот приедем, и остановлю, и открою!» Все та же предвкушающая улыбка, делавшая мужчину сразу на десяток лет моложе. «Похищение людей карается законом!» Бушевала сзади Марина, все же не пытаясь физически повлиять на ситуацию. «Какое похищение?» – притворно изумился Лео, не отводя взгляда от дороги. Мы всего лишь приятно проведем время вдвоем. И вечером я верну тебя домой. Обещаю. Не сдержавшись, девушка выругалась. Нечто подобное она и предполагала. Ее бывший мужчина активный и всегда добивается, чего хочет. Мнение пленницы он, естественно, спрашивать не собирается. Ай-яй-яй, как не стыдно. А с виду такая приличная девушка. Насмешливо протянули с переднего сиденья. Кто тебя так ругаться научил? Тебе какое дело? Фыркнула раздраженно Марина. Меня, между прочим, мама искать будет. А у нее сердце слабое, ей волноваться нельзя. Не будет. Загадочно хмыкнул нахальный похититель. И, выехав на шоссе, увеличил скорость. Эй, мы что, на дачу к тебе едем? Спохватилась, посмотрев в окно девушка. Лео, не молчи. Вместо ответа лишь очередное хмыкание. Вот же зараза.